Было слышно, как что-то прокричал вахтенным гортанным голосом. Предательски журчала вода за кормой. Когда утром Михаил Дмитриевич возвратился в штаб, его вызвал отец. Раздраженный он ходил из угла в угол. «Вы где, генерал, находились ночью?» — спросил он. «В разведывательном поиске». Вы на то получали приказ, ведь моего согласия не было. За разведку отвечает начальник штаба, и он вправе проводить ее, когда сочтет необходимым. Отец по привычке разгладил пятерней волосы на голове. Противоположный сыну, он не очень следил за своей внешностью. Вы что же, генерал, записали себя в охотники? Делали начальника штаба дивизии ходить в поиск? Обстоятельства порой вынуждают. Дмитрий Иванович подошел к сыну, остановился против. Что ты, Миша, все лезешь в пекло? Ведь не унтер же ты и не лихой капитан. Не дело генерала рисковать собой в копеечном деле. Позволь, Отец, позволь с тобой не согласиться. Осторожность в военном деле неприемлема. У осторожного генерала и солдаты осторожны. А я не хотел бы иметь таких сражений. Кончим теории, а то ты сейчас спустишься в доказательства. Академии я не кончал, так что не обессудь, но от своих убеждений не откажусь. Они сражениями мне достались. «Не беспокойся, отец. Еще не отлита пуля, что мне предназначена. А уж чему быть, того не миновать». «Ну, хорошо. И каковы результаты разведки?» «Турки с острова Мечки ушли. Совсем ушли. Ни одного там человека. Это точно?» «Совершенно точно. Вот и хорошо». «Ушел супостат, и нам легче, меньше беспокойств. Надо бы надоложить в корпус генералу Родецкому. Как он решит, так и будем действовать». «Так пока его приказ получим, двое суток пройдет», возразил Михаил Дмитриевич. «Что же ты предлагаешь?» «Я не предлагаю, отец. Я уже дал команду в Минский полк». Немедленно высадиться на остров и там закрепиться. Такую возможность нельзя упускать. Отец поглядел на сына, покачал головой. Дедова закваска! Весь ты в него! Остров был занят солдатами Минского полка 7 июня, а на рассвете следующего дня По настоянию скобелева младшего подошел катер-миноносец «Шутка» и с ним отряд моряков-минеров. Им предстояло установить мины на рукаве Дуная от острова Мечки до турецкого берега. Под прикрытием тумана минеры приступили к трудному делу. Продвигаясь на лодках, они сбрасывали воду закрепленные на тросе мины и уже достигли середины рукава, как туман стал редеть, и их заметили. С турецкого берега загрохотали орудия. Снаряды ложились у самых лодок, взметвая водяные столбы. С острова, за работой отважных моряков, наблюдал начальник дивизии Скобелев и начальник его штаба Скобелев-младший, командир минского полка полковник Мольский, Офицер штаба дивизии капитан Сахаров, капитан причаленный у берега Шутки, совсем молодой, только что вступивший в командование и лейтенант Скрыдлов. Был здесь и художник Верещагин. Он попросил Михаила Дмитриевича взять его на остров, чтобы наблюдать любопытное дело. Обстрел лодок продолжался, Казалось, что минеры не только не успеют кончить минирование, но и возвратиться. К довершению, из-за мыса показался военный турецкий пароход.